и неприличнейшим образом в глаза. Но в то же время я даю клятву, в том его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью».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 Этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погремасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой, какой это был заем! И с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтобы на таком маленьком пространстве, как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 — Слушайте, — шепнул мне хозяин, — он рассказывает иногда при прелюбопытные вещи. Интересует он вас? Я кивнул головою и втеснился в толпу. Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением — Других хохотали во все горло. «Я знаю Федосея Николаевича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаевича!» — кричал чудак своего возвышения. «Господа, позвольте рассказать! Я хорошо расскажу про Федосея Николаевича! Я знаю одну историю, чудо! Расскажите, Ось Михайлович, расскажите! Рассказывай! Слушайте же! Слушайте, слушайте!» «Начинаю!» «Но, господа, эта история особенная?» «Хорошо, хорошо. Эта история комическая?» «Очень хорошо! Превосходно! Прекрасно! К делу!» «Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего!» «Ну, зачем же вы трудились объявлять, что она комическая?» «И даже немного трагическая!» «А, словом, та история, которая вам всем доставляет счастье слушать меня теперь, господа!» «Та история, вследствие которой я попал в такую интересную для меня компанию без каламбуров, Та история, словом, та история, уже доканчивайте поскорее, ополог. Та история, которая чего-нибудь стоит!» — примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.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 Как звали прошедшую мадам Ползункову? пищал один юноша, прибираясь к рассказчику. Итак, первая глава, господа. То был ровно 6 лет тому, весной, 31 марта. Заметь, число, господа, накануне. 1 апреля, закричал юноша в завитках. Вы необыкновенно угадливысь. Был вечер. Над уездом гордом Энн сгущались сумерки, хотела выплыть луна, ну и все там как следует. Вот в самые поздние сумерки, в втихомолчку, я выплыл из своей квартиренки, простившись с моей замкнутой покойницей-бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышное мной в последний раз у Николая Николаевича, но бабушка моя была вполне замкнутая, она была слепа. «Нема, глуха, глупа, все что угодно. Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело. Серчишка во мне билась, как у котенка, когда его хватает чья костлявая лапа за шиворот. Позвольте, все ползунков, что требуете? Рассказывайте проще, пожалуйста, не слишком старайтесь». «Слушаюсь», — проговорил немного смутившийся Ось Михайлович,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 «Только государственными ассигнациями, ассигнациями и мы поменялись». «Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками», — проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин. «Взятками-с», — подхватил Ползунков. «Эх, пусть я буду либералом, как их многое видел я. Если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погрейте рук на родном очаге».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 Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости. Итак, начал Ползунков, когда все поумолкли, хотя и никогда не брал взяток, но в этот раз грешен положил в карман взятку с взяточника. То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые, если б я захотел послать, кое-кому так худо бы пришлось. Федосею Николаевичу. «Так, стал быть, он их выкупил?» «Выкупился. Много дал?» «Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою всю, со всеми вариациями, если бы только что нибудь дали. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Прав, я не знаю, как то со мной всегда делается, господа». Но вот ни жив, ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся. Ну, виноват, виноват, совсем виноват. В пух засовестился, готов прощения просить у Федосея Николаевича. Ну, и что же он, простил? Да я не просился. Я только так говорю, что так оно было тогда. У меня-то есть сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза. Бога, говорит, вы не боитесь, Ось Михайлович. Ну, что ж делать? Я это развел из приличия руки... Голову на сторону. Чем же, я говорю, Бога не боюсь, Федосей Николаевич? Только уж так, говорю, из приличия сам сквозь землю провалиться готов. Быв так долго другом семейству нашего, быв, могу сказать, сыном, и кто знает, что не предполагал Осип Михайлович, и вдруг что ж, донос, готовить донос, и вот теперь, что после этого думать о людях, Осип Михайлович? — Да ведь как, господа, как рацею читал? — Нет, — говорит, — вы мне скажите, что после этого думать о людях, Ось Михайлович? Что, думаю, думать? Знаете, и в горле заскребло, и гласенка дрожит. Ну уж предчувствую свой скверный норф и схватился за шляпу. Куда же, Ось Михайлович?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 Татья каянный, словно пять пудов в нем так тянет. А если бы за правду в нем пять пудов было, вижу, говорит Федосей Николаевич, вижу, ваше раскаяние вы знаете, завтра Мария Египетский. Ну, не плачь, говорит Федосей Николаевич, полно. Согрешил и покаялся. Пойдем. Может быть, удастся мне возвратить, говорит, вас опять на путь истины. Может быть, скромные пенаты мои, Именно, помню, пинаты так и выразился разбойник, Согреют, — говорит, опять ваше очерствелое, Не скажу очерствелое, заблудшее сердце. Взял он меня, господа, за руку И повел к домочадцу. Мне спину морозом прохватывает, дрожу, Думаю, с какими глазами предстану я. А нужно вам знать, господа, Как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце. «Уж не госпожа ли Ползункова Марья Федосеевна?» Только не суждено знать, ей было быть такой госпожей, как вы ее называете. Не дождалась такой чести. Оно ведь Федосейт Николаевич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался.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 Штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке, хоть меня в дом к нему не пускали, на большую ногу жил за тем, что были руки длины, а тоже, может быть, не ошибкой родным сыном считал. Ага, да сану вот как -с. Ну и стали мне носы показывать у Федосея Николаевича. Я замечал, замечал, крепил, скрепился, а тут вдруг, на беду мою, а может и к счастью, как снег на голову ремонтерно скакал на наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, только так плотно утвердился у Федосея Николаевича, ну, словно мартира засел. Я обиходцем-то стороночкой, по подлому норову, Так и так говорю, Федосей Николаевич, за что же обижать? Я в некотором роде уж сын отеческого-то, Отеческого, когда я дождусь? Начал он мне, сударь к ты мой, отвечать. Ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, В 12 песнях, в стихах только слушаешь, Облизываешься до руки, разводишь от сладости, А толку нет ни на грош. То есть какого толку не разберешь, не поймешь. Стоишь, дурак, дураком, затуманит, словно вьюн. Вьется, вывертывается, ну, талант, просто талант. Дар такой, что в чужий страх пробирает. Я кидаться пошел во все стороны, туда и до сюда. Уж и романсы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю. Охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, а тамура болит, да в слезы. Да в тайное объяснение, ведь глуп человек. Ведь не проверил у удичка, что мне 30 лет куды хитрить выдумал. Нет же, не пошло мое дело, смешки да насмешки кругом. Ну и зло меня взяло, за горло совсем захватило. Я улизнул, да в дом не ногой. Думал, думал, да хватит, да нос. Ну, поподличил. Дорогой, хотел сознаюсь, материальство было много и славный такой материал, капитальное дело. 1500 серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял. О, так вот она, взятка-то. Да, сударь, вот была взяточка-то. Споплатился мне взяточник, и ведь не грешно, ну прав же нет. Ну вот теперь продолжать начну. Притащил он меня, если запомните, извольте, в чайную, ни жива, ни мертва. Встречают меня все как будто обиженные, то есть не то, что обиженные, разгоряченные, так что уж просто, ну, убитые, убитые совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет. Солидность во взорах — это что-то отеческое, родственное такое. Блудный сын воротился к нам, вот куда пошло. За чаю садили, а чего у меня у самого, словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют, умолился, струсил. Марья Фоминьшина, супруга его, советница надворная, а теперь коллежская мне «ты» с первого слова начала говорить, что ты, батенька, так похудел, говорит. Ну да так, прихварываю, — говорю Марья Фоминьшина, — голосенка-то дрожит у меня». А она мне ни с того ни с сего, знать, выжидала свое ввернуть. ехидно такая, ше, видно, совесть, говорит, твоей душе не по пришлась. Осип Михайлович, отец родной, хлеб, соль наш, говорит, родственная, возопияла к тебе, отлились, знать, тебе мои слезки кровавые. И богу так и сказала, пошла против совести, чего, то ли за ней, бой, баба.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 А вышло потом, что по ремонтёре она слёзки роняла. Тот утек утёк, свояси улепетнул по добропоздорову, потому что, знаете, знать оно пришлось теперь к слову сказать, пришло ему время уехать. Срок вышел. Оно не то, чтобы и казённый был срок-то, так уж после родители дрожайшие спохватились, узнали всю подноготную. Да что делать? в Тихомолку зашили беду. Своего дому прибыла. Ну, нечего делать. Как взглянул я на нее, пропал. Просто пропал. Накосился на шляпу. Хотел схватить, дули пятнуть поскорей. Не тут-то было. Утащили шляпу мою. Я уж, признаться, и без шляпы хотел. Но, думаю, нет же. Дверь на крючок насадили. смешки дружеские начались. подмигивания, до заигрывания. — Сконфузился я, что это соврал, об Амуре понес. Она, моя голубушка, за клавикорды села, да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон. — Смерть моя! — Ну, — говорит Федосей Николаевич, все забыто. — Приди, приди в объятья. Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. Благодетель мой! Отец ты мой родной, говорю, да как, зальюсь своими горючими. Господи бог мой, какой тут поднялось. Он плачет, баба его плачет, Машенька плачет, тут еще белобрысенька одна была, и та плачет. Куда? Со всех углов ребятишки повыползли. Благословил его домком, господь, и теревут.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 Но самого голова кругом ходит. Всю дорогу шел да подсмеивался. Дома два часа битых по коморке ходил. Старуху разбудил. Ей все счастье поведал. Да денег-то дал ли разбойник? Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал. Привалил к нам, отворяй врата. Но теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, говорит мне старуха. Знать, молитву мои услышаны. Сафрона разбудил. Сафрон, говорю, сымай, сапоги. Сафрон потащил с меня сапоги. Ну, Сафроша, поздравь, ты теперь меня поцелуй. Женюсь просто, братец, женюсь. На пейсь пьян завтра, гуляй, душа, говорю, барин твой женится, смешки до игрушки на сердце. Уж засыпать было, начал, нет. Поднял меня опять на ноги, сижу да думаю.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 То есть вот такой норов. Они у тебя вот что возьмут, а ты им вот это отдашь. Дескать, на и это возьмите. Они тебя полоните, а ты им на раз всех всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут. А ты тут всем сердцем и всей душой облапишь их глупыми лапами. Ну, лопой зацю! Ведь вот хоть бы теперь, господа, вы смеетесь, дошепчетесь. Да Я ведь вижу... После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я-то вам говорю, говорю, говорю, ну, кто мне велел, ну, кто меня гонит, кто у меня за плечами стоит дышапчет, да шепчет, говори говорит, да рассказывай, а ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадычные, эх.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 Так совестно станет, и добро буш ночью, ну, с пьяных глаз заблудился, напутал, здоро наврал. Нет же, утром. Проснулся, ни свет, ни заря, всего-то и спал часик другой. И зато же? оделся, умылся, завился, припомадился, Фрек новый напялил и прямо на праздник Федосею Николаичу. А бумагу в шляпе держу.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 По таким-то, да по таким-то, такого, то есть, по Михалчу, уволить в отставку. Да под просьбой ты весь Чин подмахнул. Вот ведь что выдумал, господи. И умнее это ничего придумать не мог. деск сегодня 1 апреля. Так я вот и сделаю вид ради шучки, что обида моя не прошла, что думал Сазанча, думал, одумался да нахохлился, да пусть прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу. Денежки-то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаевич,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 Только взял он бумагу мою, развернул, и, вижу, шевельнулась у него вся физиономия. — Что же, Осип Михайлович, а я как дурак. 1 апреля, с праздником вас, Федосей Николаевич, ты совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался в тихомолку, да потом уф! ей на ухо во все горло попугать вздумал, да? Да просто даже совестно рассказывать, господа. Да нет же! А я не буду рассказывать, да нет, что ж дальше, да нет, да нет, расскажите, нет уж, рассказывайте, поднялось со всех сторон. Поднялись, судри мои, толки до да пересуды, охи да ахи. И проказник ты я, и забавник ты я, и перепугал ты я их, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало. Так что стоишь да со страхом и думаешь, как такого грешника такое место святое на себе держать может? Ну, родной ты мой, запищала советница, напугал ты меня так, что сию пору ноги трясутся, ель на месте держит. Выбежал я, как полуумная, к Маше. Машенька, говорю, что ж с нами будет? Смотри, каким твой-то оказывается. Да сама согрешила, родимая, может ты прости меня, старуха, опростоволосилась. Ну, думаю, как пошел он от нас вчера. Пришел домой поздно, начал думать». «Да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, завлечь хотели. Так и обмерла я. Полно, Машенька, полно мигать мне. Ось Михайлович, нам не чужой. Я ж твоя мать, дурного, ничего не скажу. Слава Богу, не двадцать лет на свете живу, целых сорок пять. Ну что, господа, чуть я и в ноги не чебурахнулся тут». Опять прослезились, опять не пошли, шучки начались. Федосей Николаевич тоже для 1 апреля штучку изволили выдумать. Горит, дескать, жар птица прилетела с бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла, тоже надуть хотел. Смех-то пошел каковый, умиление это было какое-то, дальше все равно рассказывать. Ну что, мои милосевцы, «Теперь и вся недолга. Позже мы день, другой, третий, неделю живем. Я уж совсем жених. Чего, кольца заказаны. День назначали, только оглашать не хотят, до времени ревизора ждут. я жду не дождусь ревизора. Счастье мое остановилось за ним». Спустить бы его скорее с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях. Все дела свалил на меня. Счеты, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить. Смотрю, беспорядок ужаснейший. Все в запустении. Везде крючки да кавыки. Ну, думаю, потружусь для тестюшки. А тот все прихварывает». Болезнь приключилась, день ото дня ему весь хуже. А чего? Я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь. Однако кончил-таки дело на славу. Выручил к сроку. Вдруг шлет за мной и гонца. Поскорее говорят «Куда Федосею Николаевичу?» Бегу, сломя голову, что такое. Смотрю, сидит мой Федосей Николаевич обвязанный». Уксусу в голове примочил, Морщится, кряхтит, тох и ток, да ох, родной ты мой. Мил ты мой, говорит, умру, говорит, На кого-то я вас оставлю, птенцы мои. Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, ну, я и сам зарюмил. Ну, нет уже, говорит, бог будет милый, Стив, Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения. тут он их всех отпустил, Приказал за ним дверь запереть, Остались мы с ним вдвоем с глаз на глаз. Просьба есть до тебя. Какая Так и так, братец. И на смертном одрении от покоя зануждался совсем. Кокток. Меня тут и краска прошибла. Язык отнялся, да так, братец, из своих пришлось в казну приплатить. Я, братец, для пользы общей ничего не жалею. Жизни своей не жалею, ты не думай чего. «Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили, заблуждался ты, горе с тех пор мою голову белила ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах дочет, а отвечаю я, кто ж больше? С меня, братец, взыщут, чего смотрел, а что с Матвеева взять? Уж и так довольны с него, что, говорю, мы к подобу подводить, святители, думаю, вот праведник».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 Потекли у него из глаз слезы, этого я и ждал от тебя, мой сын. Встань, тогда простил ради дочерних слез, теперь мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы, благословляю тебя во век веков». Ну, как благословил то он меня, господа, я во все лопатки домой достал сумму. Вот, бачка, всего Только 50 целковых извел. Ну, ничего, говорит. А теперь всякий лык в строку. Время спешное. Напиши-ка задним числом, что зануждался, да вперед просишь жалование 50 рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано. Ну что ж, господа, как вы думаете, ведь я и. Рапорт написал. Ну что же, ну чем же, ну как-то кончилось. Только что написал я рапорт, сударьки вы мои, а чем кончилось. На завтра же, на другой день, ранехонько поутру, пакет за казенной печатью смотрю и шо обретаю. Отставка. Дескать, сдать дела, свисти счеты. А самому идти на все стороны, Как так? Да уж я тут благим матом крикнул, как так, сударьки. Чего, в ушах зазвенело? Я думал, спроста, а нет, ревизор в горд въехал. Дрогнуло сердце мое, ну, думаю, не спроста. Да так, как был к Федосею Николаевичу. Что, говорю? А что ж, говорит. Да вот же отставка какая, отставка. А это? Ну, что же, отставка -с? Да как же? Разве я пожелал? А как же вы подались? Первый апреля вы подали, а бумагу-то я не взял назад, Федосей Николаевич, да вас ли слышь, уши мои, вас ли ведь точи мои меня а что, -то? господи бог мой? Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали. молодом человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны, я позабочусь. Вы ж так хорошо себя всегда тестуетесь. Да ведь я ж тогда шуточкой, Федосей Николаевич, я ж не хотел. Я так подал бумагу для родительского вашего. Вот как свод. Какой, сударь, шуточкой? Да разве таким бумагами шутят Да вас за такие шуточки когда в Сибирь упекут Теперь прощайте, мне некогда, суна, телевизор, с обязанности службы прежде всего. Вам ведь баклуши, а нам тут сидеть за делами -с. А уж я вас там как следует отестую Да еще-с. Вот я дома Матвееву сторговал, переедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствие вас на новоселье у себя увидеть. Счастливый путь! Я домой со всех ног. Пропали мы, бабушка! Взвыла она сердечно. А тут, смотрим, бежит казачок от федосея Николаевича с запиской и с клеткой. А в клетке скворят сидит. Это я и от избытка чувств скворца подарил говорящего, а в записке стоит 1 апреля, а больше и нет ничего. Вот, господа, что? Как вы думаете Ну что же, что же дальше? Чего дальше? Встретил я раз, Федосей Николаевич, хотел было ему в глаза под лица сказать. Ну, да как ты? Хе! Не выговорилась, господа.